Сама старец Елена не вызвала слишком уж большого интереса у тайной канцелярии. После очной ставки со Степаном Глебовым и повинной облудной жизни с ним бывший царица ответил на 15 вопросных пунктов. И из ответов ее явствовало, что она не имела никакого отношения ни к замыслу царевича бежать за границу, ни к организации побега, ни даже к переписке с сыном. Зато в процессе розыска выяснилась важная деталь, а именно огромное влияние, которое оказывал на старицу Елену ростовский епископ Досифей. Царица сообщила следствию, что монашеское платье скинуло собою, то есть по собственной воле, и предводитель к тому никто не был, кроме пророчеств Досифея, и о том пророчестве надеялось, что будет впредь царствовать». О пророчествах епископа Досифея показывали и другие, привлеченные к делу лица. И действительно, быть может, инокиня Елена в конце концов и смирилась бы со своей судьбой, если бы в ее постылую жизнь не вторгся Досифей. Это он внушил ей надежду на скорое освобождение из монастырского заточения и восстановление супружеской жизни». Пророчества Досифея пали на благодатную почву, ибо не совпали с ее горячим желанием расстаться с монашеской кельей. Знакомство Досифея с Иннокеней елены состоялось вскоре после ее пострижения. Тогда Досифей еще не был епископом и занимал более скромную должность игумена Сновицкого монастыря, расположенного в том же Суздаре. Неизвестно, какими соображениями руководствовался Досифей, когда по своей инициативе решил познакомиться с инакиней Еленой. Возможно, он не лукавил, когда во время розыска заявил, что его побудило к этому чувство милосердия. Стремление утешить бывшую царицу, оказавшуюся в непривычной для царственной особой обстановке – Но столь же возможно, что игумен рассчитывал на нечто большее, стремясь приобрести славу пророка. Правда, действовал пророк слишком уж опрометчиво, называя слишком близкие сроки исполнения своих пророчеств. Как выяснилось следствие, он, будучи игуменом Сновидского монастыря, приходил к монахине Елене и сказывал ей, что когда он молился и будто ему глазы бывали от образов. И явились ему многие святые, сказывали, что она будет по-прежнему царицей. Поздней Носифей стал настоятелем Суздальского Спасу Ефимиева монастыря, но видения не прекратились. А когда он был архимандритом в Спасском Ефимьеве монастыре, И когда ему будто бывало явление, в то время приходя и ночью сказывал. Видение и пророчество продолжились и после того, как Досифей стал епископом. Более того, он приезжал к инокине Елене и служил, и поминал ее царицею Евдокиею, а не старицею Еленой, как должно было. В монастыре нашлись таблицы, карминальники, в которых значилось имя царицы Евдокии Федоровны, но отсутствовало имя царицы Екатерины, нынешней супруги Петра. По тем временам это было страшное преступление. Как установило следствие, епископ Досифей сказывал бывшей царице, что он от святых слышал «гласы от образов», что нынешнего году в котором ей сказывал «будет царицею по-прежнему». Когда же прошел год, а монахиня, так и не став в царице, спрашивала у него, для чего де не сделалася, Досифей нашелся с ответом «за грехи де отца твоего». И она де ему веливала о грехах отцовых молиться, и за то де ему денег много довывала. Досифей заявлял, что деньги раздал нищим и сказывал, что он его, отца бывшей царицы, видел уже из ада, выпущенного до пояса. А в другой год, тож чиня сказывал, что только по колени в уаде. И такие диабанные слова сначала и до сегодня о ей, бывшей царице, сказывал и во многих письмах писал. Показания бывшей царицы – а также несколько писем досифея, обнаруженных у царевны Марьи Алексеевны, сестры Петра, явились основанием для ареста ростовского владыки. 18 февраля 1718 года гвардии капитан-поручик Нибуш получил указ ехать в Ростов для ареста архиерея и доставки его в Москву. Небушу велено было все письма, ни единого не оставя осмотреть, и, касавшиеся, о чем тебе из устно повели, на которых смотреть, те все взять, запечатать и хранить в великой тайне». Привезенный в Москву до Сифей в повинном письме признал свою вину. «В вышеописанных своих пророчествах во всем винился». И также пророчество ей бывшей царицы сказывал, будто он то все видел и видением, и голосами от образов. А он того ничего не видал и не слыхал, и все то лгал.